Несколько собак разных пород и размеров устремились за беглецами в лес. Собаки, на счастье, не хватали за ноги, только брехали почем зря. Жихарь на ходу угощал их дубинкой. Все же оружие, да какое ловкое. Шел, нашел, потерял. Шел, нашел, потерял. Добежали, наконец, и до дряхлых лохмотьев на дороге. Жихарь остановился. «Батюшка, лесной хозяин!» — обратился он в темноту. «Ты уж прости нас, дураков!» «Это мы друг перед другом в храбрости мерились после вина, а тебя вовсе не хотели обидеть!» В кустах что-то недовольно заурчало, то ли собака, то ли сам лесной хозяин. Жихарь опустился на колени и побратимо сильно дернул за ногу. «Винись!» э, «Воистину, добрый сэр Леший, мы были неразумны и самонадеянны. Мы забыли о вашем возрасте и высоком положении. Мы вели себя недостойно». «Это я затеял глупый спор, а брат мой, достойный сэр Джихар, просто не хотел уступать!» «Не слушай его, батюшка! Вина моя!» «Эх, не догадался я в лавке для тебя красные штанищи прихватить! Ты ведь их любишь!» «Но ты же вино любишь! Мы тут для тебя припасли! Не побрезгуй нашим угощением!» С этими словами богатырь достал красавицу бутылку и и метнул ее в кусты на урчание. Все же это была не собака. Собаке нипочем бы не откупорить такую бутылку, и уж тем более не осушите из горлышка с громким бульканьем. «Кажись, хорошо пошла», — прошептал жихарь. Бутылка вылетела из кустов, сверкнула в лунном свете и упала в пыль. Жихарь достал ее, вытряхнул на ладонь несколько капель и лизнул. Потом пропел самым ласковым голосом «Вкусно тебе было, батюшка!» «Вкусно!» — прохрипела в кустах «Можно нам пойти своей дорогой?» «Можно!» «Так и пошли!» Они сделали несколько шагов, часто оглядываясь Огни позади не исчезали «Я не прощу себе, коли не увижу сэра Лешего собственными глазами!» И Артур устремился в кусты. «Куда, братка? Не серди его!» Жихарь побежал следом, желая остановить дерзкого, но не успел. Принц с великим почтением разглядывал валявшегося на траве Лешего. На этот раз лесной хозяин прикинулся не пнем корягой, не добрым стариком в зеленом кафтане, а мелким мужичком за булдыгой. Леший старательно храпел, рядом с ним лежала пара пустых бутылок, но куда им было до подаренной? «Дедушка!» — тихонько позвал жихарь. Леший не ответил, только переложил себя со спины на бок и перестал храпеть. «Значит, врут про него. Даром говорят, что он цирковедерную бочку может осушить». Обратимы вернулись на дорогу. Колдовские огни города все еще были на месте. Жихарю стало тревожно. «Никогда бы не подумал, что лесной хозяин выглядит именно так», — сказал принц. «Точно. Зря угощение стравили. А вот паучук я его дубинкой пьяницу». «Вряд ли это поможет вернуться нам на путь истинный, сэр брат». Лучше повернемся лицом к опасности и приготовимся встретить смерть с оружием в руках. Пусть это даже не мечи, а дубинки ничтожных хамов. Смерть несла им навстречу. Та же самая или другая подобная волшебная телега ревела, ослепляла, пылила. На крыше повозки мигал синий огонь, в воздухе стоял жуткий вой с переливами». «По кустам бегать не собираюсь», — сказал я Артур. Жихарь такой намерения имел, но и уступать по ни в чем не собирался. «Обратай мы и этого. Бьем по глазам, потом перевернем. Сейчас он, конечно, осадит». Но телега продолжала мчаться прямо на них. Богатырь понимал, что пора броситься на обочину, а принц стоял как вкопанный и бормотал заклинание. Жихарь никаких заговоров против самоходных телег со стражниками не знал и утешался так. «Ничего, ничего, сейчас все и кончится. Сейчас мы очутимся по делам нашим среди славных героев. Ужрим и Валигору, и Валидола, а поведет и самого Ваню Золотарева». Время для бегства еще оставалось, но гордыня превозмогла а для смертного часа приберегалась у богатыря дума и вовсе не глупая. Не навалить бы в новые штаны, а то на небо ни за что не пустят. Мышцы живота сжались до каменного состояния, а удара не последовало. Колдовская повозка пронеслась сквозь отважных побратимов, мелькнули перекошенные лица стражников. Жихарь мигом повернулся на пятках. Вой прекратился. Повозка остановилась и пропала. Некоторое время помигал еще синий огонек, но и он растворился в воздухе. «Вы трусы, добрый, сэры!» — кричал вслед я, Артур. «Немедля вернитесь, дабы принять позорную смерть от благородной руки!» «Чего с них взять? Ты ж слышал!» «Менты поганые!» — сказал Жихарь и почувствовал, что вот теперь-то убежать в кусты никак не помешает, особенно в новых штанах.